Дмитрий Набоков «Папенькин сынок». Рядом с автором «Лолиты» только Пушкин и Толстой. Космополит петербургского происхождения, американский гражданин, считающий Италию родной страной, проводящий лето на даче на Сардинии, зиму в своем доме во Флориде, осень в квартирке в горах над Монтре, и которому все равно на каком языке говорить, правда, ему немного досаждает, Бедный, против английского, выбор слов в итальянском, трудно выражать оттенки Настоящей родины у меня нет, говорит он Родина моя не географическая, а семейная, художественная, умственная Я не чувствую, что нужно иметь корни, как американцы любят иметь roots Это мне все равно Я люблю быть на некотором расстоянии от окружающего, чувствовать себя немного иностранцем Это ему, надо признать, вполне удается.